Скоро праздники. Значит, продаётся много рыбы. Через неделю Рождество. А в понедельник я узнал, что Наташа бросила своего приятеля, миленького пусика Лионеля. В перерыве я застал её заплаканный и спросил, что случилось. Я плохо представлял, как следует поступить. То ли обнять её, то ли по плечу похлопать. Непонятно. Но что-то надо было сделать. Никогда не знаю, куда девать руки, словно я инвалид с ампутированной нежностью. Если задуматься, просто безумие какое-то. Руками я гораздо чаще потрошу рыбу, чем глажу кого-то. Я вспомнил об этом позже, в тот же день, увидев, как Джуджу гладит угря. Нам их привезли, потому что скоро Рождество, и потом, несмотря на то, что угри лежат на льду, они ещё живые. Сегодня утром я превратился в убийцу угрей. Один покупатель-итальянец попросил 4 штуки, но без головы. Я их отрубил. Они выскальзывают повсюду кровища. К вечеру мы с Джуджи и Бенджаменом попробовали оживить двух угрей ради шутки, положив в бак с водой и заодно попугать девчонок из сырного и колбасного отделов. Через некоторое время они проснулись и начали извиваться. Вот потеха. И так Наташа бросила Леонеля. Она сказала, что в любом случае он козёл, что все мужики козлы. Он её ревновал ей надоело постоянно чего-то от него ждать что он не способен её ничем удивить что он просто дурак надо заметить что с одной стороны мне было приятно а с другой всё-таки её жалко нельзя сказать что это стало неожиданностью не в первый раз в любом случае она явно не прислушалась к совету который я невольно ей дал однако теперь после того как Наташа высказалась она спросила не хотел бы я пойти перекусить после работы и поболтать Тогда и на душе станет легче. Я опешил от такого предложения и, разумеется, согласился. Я сказал, что мне надо только забрать непроданные суши из большого магазина. Иногда, если миссе Джордина не против, мы имеем право их забрать. Она вроде обрадовалась. Мы договорились, что она придёт ко мне в 8. Я безумно взбудился. Я не переставал об этом думать, и было невероятно трудно сосредоточиться на обслуживании покупателей. По сути, мы, правда, похожи на профессиональных актёров. Нет, без шуток. Мы в магазине, как на сцене. Покупатели, судя по всему, не догадываются, что за декорациями со служащими могут скрываться обычные люди, по-настоящему влюблённые, по-настоящему заплаканные, по-настоящему прыгающие от радости. Кстати, это мне напомнило одну даму. Сегодня во время обеденного перерыва я стоял в очереди в отдел самообслуживания, где я покупаю дежурное блюдо со скидкой работника магазина. Так вот, сегодня та дама вручила мне прямо в руки пакет с 5 кг апельсинов со словами: "Сами посмотрите, там один гнилой". Нет, правда, я и не думал, что похож на помойку, и я её поблагодарил.